Эпилог. Беспорядки в центре Москвы. Почему они стали возможны? Как получилось, что политическое шествие закончилось ужасной бойней, в которой погибло не менее ста человек? Почему полицейские набросились на мирных граждан? Когда отправится в отставку начальник Московского управления полицией? Мы вновь и вновь возвращаемся к этим вопросам, которые будоражат общество после очередного преступления. Газета Ру. Минимальные жертвы и огромная победа. Все понимали, что непримиримый устроит провокацию во время конклава, но никто не ожидал столь грандиозного нападения. Или ожидал. По самым скромным подсчетам, Ярге удалось перебросить в тайный город не менее трех вампиров. Но нападение полностью провалилось благодаря явлению легендарного великана крови. До сих пор широкой публике неизвестно, кому удалось собрать все амулеты семьи Масан, а главное — справиться с ними. Но судя по тому, что великан пришел на помощь тайному городу, он является союзником. Кто он? Наш герой. Тигратком. Ей было больно. Нет, не сейчас. Чуть раньше. А не стало больно, когда она, справившись с непримиримыми, влетела в подготовленный навами портал и оказалась на крыше империи, попыталась снять амулеты, но поняла, что они слишком тяжелы, и крепко впились в тело. Каменные глаза и диадема теней в голову, крылатый перстень в палец, алое безумие давит на грудь, мертвая роза не желает выпадать из руки, железный пояс растягивается, и даже драконьи иглы не вынимаются из ножен. Амулеты, которые только что дарили невиданную силу, теперь убивали ее. И вот тогда Анне стало больно. Она медленно села, прислонилась спиной к стене вентиляционной шахты, посмотрела на появившегося Сантьягу, хотела прошептать проклятие, но по его глазам поняла, что комиссар ничего не понимает. И улыбнулась вместо проклятия. «Анна!» Он бросился к ней так быстро, что, показалось, воспользовался порталом. Опустился на колено рядом с девушкой, взял за руку, наклонился, заглянул в глаза. «Анна, вы ранены?» «Нет». «Давайте я помогу». Сантьяго попытался снять с нее диадему. «Нужно избавиться от амулетов». «Не получится». И он тоже все понял. Вздрогнул. Нежно, очень-очень легко прикоснулся к каменным глазам, затем снова к диадеме, бросил взгляд на алое безумие и тяжело вздохнул. Он тоже понял, что амулеты не отпустят фальшивого великана, пока не съедят его. А ведь князь не солгал, сказав, что темный двор навсегда оставит меня в покое. Не солгал. Это было потрясающе тихо сказала Анна, глядя Сантьяге в глаза. «Никогда в жизни я не испытывала такого прилива сил. Я... я чувствовала себя всемогущей». «Не улыбайтесь, комиссар, вам не понять. Я действительно была всемогущей, была равной князю, а может, выше его. Я была великаном, комиссар. Я была великаном. Не настоящим, но я им была. Я прикоснулась к той магии, что за пределом. Вы спасли нас, Анна, — тихо сказал Нав. Вы защитили город. Я знаю, что вы будете меня помнить, комиссар. Вы ведь помните всех. Всех, — подтвердил Сантьяго. Я помню всех достойных. И живете дальше. Вы знали, что так будет. Она улыбнулась. Попыталась поднять руку, но не смогла и комиссар, правильно истолковав жест, взял ее тонкую кисть в свою ладонь. «Посидите со мной», — едва слышно попросила Анна. «Мне немного страшно», — и Сантьяго нежно прижал девушку к себе. Нежно, но очень крепко. Почему красные шапки до сих пор пребывают в состоянии средневековой дремучести? Будем откровенны. Это единственная семья тайного города, которая неприменим термин «цивилизованные». Свары, между междоусобицы, пренебрежительное отношение к закону и обязательствам, склонность к грабежам и насилию — вот далеко не полный перечень занятий, которые являются визитной карточкой дикарей. Как вы понимаете, склонность к изучению наук и похвальное трудолюбие среди их достоинств отсутствует. Как, собственно, достоинство вообще? До настоящего времени считалось, что дикари остаются в угнетенном состоянии из-за слишком долгого пребывания в западных лесах и удивительного метаболизма, требующего ежедневной порции алкоголя. Однако мы решили проверить, так ли это, и представляем взыскательной публике удивительный научный эксперимент, исследующий влияние масс-медиа на развитие красных шапок. Встречайте, господа, реалити-шоу «Великий дом 4» и его несравненная, прекраснейшая ведущая — Сопляк, тигратком. «Ну что, будем разбирать вас на детали?» — осведомился Кувалда, строго изучая маманю и абажура. «Зачем?» — не понял абажур. «За тем, что вы приемники!» — без смеха ответил великий фюрер. И в его устах фраза прозвучала настолько увесисто, что забеспокоилась даже маманя. «А разбиралка не отвалится!» — строго осведомилась тетка Дурич, отвечая одноглазому мрачным взглядом. «Не на соплях делано!» — парировал кувалда. «Ты насчет соплей повнимательнее!» — посоветовала маманя. «Все-таки наследница?» «Тья!» «Нашей великой семьи!» Она шумно шмыгнула носом. «Даже в телевизоре сказали. Дочь твоя там целый канал образовательный ведет про нашу удивительную семью. Хоть бы посмотрел Ирод. Нет у меня телевизора!» — ощерился великий фюрер. «Тогда в телефоне поглазей!» — предложила маманя. «Телефон у тебя есть? Или пусть дети купят?» Абажур сплюнул, но ругаться не стал, поскольку не знал, что делать. С одной стороны, ему было смешно и приятно наблюдать за тем, как тетка Дурич плющит одноглазого. С другой, авторитетный Гнилич понимал, что если у не все выгорит, то его надежда стать преемником великого фюрера растает легкой дымкой утреннего перегара. Так и не перешедшего в полноценный дневной выхлоп. «Ты давай не заговаривайся!» посоветовал Кувалда, сообразив, что поддержки от абажора не будет. «Ты за языком следи, а то...» «А то а то что? С любопытством осведомилась тетка Дурич, и одноглазый с ужасом понял, что ничего, В смысле ничего после «а то не случится». Потому что в семью вновь пришла беда. Раздраженная неудачей всеведа не нашла ничего лучше, как выместить злость на не напомнивших о себе дикарях и высочайше повелела готовить семью красных шапок, наших верных и полезных подданных, к установлению безусловного соответствия действующим законам, нормам и традициям Зеленого дома. А когда ужаснувшийся длинному и непонятному тексту Кувалда потребовал разъяснить, ему было милостиво поведано, что Берегиня планирует распространить элементы матриархата на все вассальные семьи, а начать решено — С дикарей, если опыт будет признан удачным, нормы, безусловно, передовой властной системы будут распространены на концов и приставников. Концы и приставники приуныли. Моряны восприняли выпущенный берегини эдикт нейтрально сдержанно. Что же касается челов, то им пока решили ничего не говорить и не обещать. И теперь получалось, что великий фюрер Кувалда Несравненный и одноглазый лидер великой семьи должен самолично объявить подданному населению, что известная скандалистка Маманя Дурич становится уйбуем. «С балкона объявить должен», — хихикнула тетка. «Публично, как дом. Но в публичности ты разбираешься», — пробубнил одноглазый. «Не хуже некоторых», — кивнула Маманя. «Пошли», — и подтолкнула великого фюрера к балкону. На семью красных шапок надвигался новый день. Сейчас, по прошествии нескольких дней после ужасных событий в центре столицы, все чаще и чаще звучит вопрос, кто именно устроил бойню? Храбрые активисты, не побоявшиеся выйти на улицу, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию? Нет. Конечно же нет. Они ведь совсем дети. Молодые люди, студенты и школьники – мечтающие прожить жизнь в свободной стране. Но кто? Переодеты агенты спецслужб? Возможно. И в настоящий момент мы пытаемся расследовать эту версию. Но при этом не будем забывать, что очевидцы трагических событий рассказывают о множестве вооруженных мужчин, неожиданно появившихся в центре города и также неожиданно его покинувших. Именно эти мужчины, как нас уверяют очевидцы, ответственны за большинство смертей. «РБК. Возвращение Клаудии получилось триумфальным», — с улыбкой сообщил Захар, наполняя бокал комиссара терпким красным вином. «Ты преувеличиваешь», — рассмеялась кардинал Бруджи. «Меня встретили гробовой тишиной». «Как, впрочем, и предполагалось», — кивнул Сантьяго. Комиссар отправился на крышу встречать Анну, пропустил момент появления Клаудии в зале Конклава и теперь, заперевшись в апартаментах истинного кардинала, довольствовался рассказом о окруленных масанов. «Они ошарашены», — произнес Треми. «Не так сильно, дорогой. На тебя смотрели, как на богиню. Вы возродили легенду, комиссар». Бруджа подняла бокал, и мужчины учтиво повторили ее жест. «Вы показали семье масан их истинного лидера». «И?» — поднял брови Нав. «Непримиримые готовы к переговорам. Очень хорошо. Сантьего сделал маленький глоток вина. Он обратил внимание на то, что вампиры не осведомились о судьбе Анны и не стал им ничего рассказывать. В конце концов, сегодня день триумфа. Встреча состоится через три дня в Риме», — продолжила Клаудия, машинально прикоснувшись к Алому безумию. Но кардиналы наверняка спросят про остальные амулеты крови. Вы ответите правду. Отныне сокровища семьи Масан ронятся в темном дворе. Спокойно посоветовал Нав. Но могут в любой момент быть доставлены вам. Быстрее, чем они думают. А если... Захар тоже едва прикоснулся к вину, облизнул губы и продолжил. А если обстоятельства потребуют появления великана крови? «Вы сможете это устроить?» И вновь ни слова об Анне. «Не уверен», — честно ответил Сантьяго, выдержав короткую паузу. К сожалению, удачной получилась лишь первая часть плана, а затем все пошло не так, как мне хотелось бы. Вампиры переглянулись. «Метаморф?» «Анна умерла», — сухо сообщил Нав. «Мне жаль» вздохнул Захар. «Мне жаль», — эхом повторила Клаудия. «И я советую вам всерьез задуматься над избранниками для ваших детей», — неожиданно произнес комиссар, пристально глядя на истинного кардинала. «В них уже смешались трайми и Бруджа. Так зачем останавливаться? Вы ведь глаза спящего, Клаудия. Вы способны отыскать нужные линии среди всего разнообразия и создать настоящего великана». Он горько улыбнулся истинного великана и молча допил вино горькое. То есть как не подняли налоги? Изумился Серес по очереди разглядывая близнецов. Никому? Ни на копейку? Со вздохом подтвердил Майну. И еще оказалось, что зеленый дом должен морянам, добавил Лебра. Много? Довольно таки да. Мы все посчитали, — убедительно произнес Майно. Сумма невеликая, но заплатить придется. Опять же, не будут довольны, а когда оборотни довольны, то и великому дому хорошо, правда? Но схода соглашаться с племянниками Серис не стал. Пошевелил пальцами, требуя доказательства. Бросил недовольный взгляд на выложенную леброй папку, весьма толстую, кстати, и принялся грызть карандаш, плотоядно разглядывая подчиненных родственников. Близнецы решили не мешать. Документы Фатма подготовила. Примерно через минуту осведомился старик. От неожиданности Лебра шумно поперхнулся, а вот Майно сумел сдержать удар и спокойно подтвердил. Она занимается их финансами. — И очень красивая девушка, да? Серис перестал грызть карандаш и уставился на младшего племянника. — Не заметил, — промемлил тот. Не заметил, но ужинать в дорогой ресторан повел. В нормальный ресторан начал было Лебра, но через секунду опомнился. «Откуда вы знаете? Из твоего аккаунта в соцсети, кретин!» «Черт!» «Идиот!» — заржал Майно. «Заткнись!» — Лебра умоляюще посмотрел на старика и избивчиво продолжил. «Дядя Серис, Фатма — чудесная девушка, умная, начитанная, красивая...» Это она спасла нас в Южном форте. Я ей позвонил, пожаловался. Она приехала, но мы тогда уже спокойно говорили с Урбеком, а Фатма не уехала, осталась, забралась на крышу и стала ждать, чем все закончится. А потом, когда приехали Масаны, она нас спасла. «Да», — подтвердил Майну, вынесла из-под пуль. Несколько секунд старик разглядывал предельно серьезных близнецов, после чего пожал плечами. «Зачем вы это мне рассказываете? Так вы будете оправдываться перед мамой. Точнее, ты будешь оправдываться, Лебра. Вот мы и репетируем», — простодушно сообщил Майну. «Хорошо получилось?» «Неплохо», — признал старик. «Спасибо». Несколько секунд Серис смотрел на улыбающихся племянников, после чего хмыкнул и сообщил. «Я догадывался, что вам, олухам, нельзя ничего поручить» поэтому выбил дополнительные налоги из концов. «Мама всегда говорила, что вы гений, дяди Серис», с чувством сообщил младший близнец. «И я всегда так говорил», — добавил Майну. «И я не остался в стране Лебра». «Но теперь я хочу поговорить насчет вашего кооператива с известным преступником Урбеком Кумаром», — твердо продолжил Серис. «Я помогал красным шапкам оптимизировать поступление», тут же заявил Майну: «Ничего противозаконного. После внедрения электробарыги собираемость налогов с красных шапок снизилась», сообщил Серис, тыча пальцем в монитор. «Это все Урбек». «Известный преступник Урбек», поправил брата Лебра. «Он на нас хванов натравил мерзавец, а потом еще и вампиров. Но сделать мы с ним ничего не в состоянии, потому что его налоги поступают в темный двор», Закончил Майну. Зато можно попробовать подать на вам петицию. Это Урбек посоветовал, — прищурился Серис. Ага, — не стал врать старший близнец. И еще он сказал, чтобы мы не жадничали, и записал вас в число учредителей электробарыги. Не меня, а жену, — машинально уточнил Серис. Я на государственной службе. Безусловно, тете Сирсу, — кивнул Майну. Безусловно. Старик улыбнулся, вновь погрыз карандаш, но уже без прежней агрессии. Почти благодушно произнес. «Тем не менее, налоги с красных шапок нужно вывести хотя бы на прежний уровень, иначе это отразится на нашей зарплате. Давайте предложим Берегине поднять квоты на грабежи», деловито посоветовал Лебра. «Давайте», — легко согласился Серес. «Вы подготовили письмо?» «Это ведь была она». «Анна, ведь так? Теперь вы знаете мою тайну», — улыбнулся в ответ Сантьяго. «Одно из ваших тайн», — уточнилась Демир. «У вас их много». «Да», — не стал спорить Нав. «Я заметил, вы ничего не пьете». «Ждал хозяина», — язвительно ответил барон. «Коньяк? Не откажусь». Сантьяго выставил два пузатых бокала. Полеснул в каждой на два пальца янтарной жидкости из пыльной бутылки, пробормотав. «Вам обязательно понравится!» Подал один бокал гостю, а сам, пройдя мимо кресла, в котором расположился люд, остановился у окна, задумчиво разглядывая московские улицы. «Коньяк прекрасен», — сообщил Демир Отведов. «Он очень стар». «Где Анна?» «Умерла. Теперь и Нав». — сделал глоток. — Из-за амулетов? — догадался барон. — Да. Последовала еще одна пауза, во время которой Люд опустошил свой бокал. Молча. А затем сказал. — Мне не нравится, что вы ее убили, комиссар. — Анна сама сделала выбор, — ответил Нав, не отвлекаясь от окна. — Вы лжете, — вздохнул Сдемир. — Лжете сейчас и солгали ей. «Тем, кому дают столь мощное оружие, не лгут», — тихо возразил Сантьяго. «Она ведь могла обратить амулеты против меня?» «Могла», — согласился Люд. «Почему не обратила?» — барон ответил молчанием. «Вы представляете, что могла натворить Анна, став великаном крови? Мы могли потерять и Москву, и тайный город. Во всяком случае оказались бы в нокдауне, а так...» Анна сделала только то, что должна была сделать. Спасла нас. Он вернулся к бару, взял бутылку и вновь наполнил бокалы. «Почему Анна пошла на смерть?» — спросил Здемир. «Истинные мотивы таких поступков всегда остаются тайной», — сказал Сантьяго, глядя молодому люду в глаза. Но Анна знала, чем рискует. Здемир вновь вспомнил девушку, вздохнул, не удержав грустную улыбку, Прошептал «прощай» и сделал глоток коньяка. На этот раз небольшой. Зачем вы рассказали мне об этой тайне? Это безопасная тайна, тут же ответил Сантьяго, поняв, что барон перешел к делам. Даже если вы огласите настоящее имя великана крови, масаны не рискнут проверять ваши слова. Они поражены. В ближайшее время мы проведем несколько походов очищения, и добьем тех, кто не пришел в тайный город». Нав помолчал, затем уселся в кресло напротив собеседника и спокойно продолжил. «Но вы никому ничего не расскажете». «Почему?» — нахмурился барон. «Потому что вы ненавидите масанов», — объяснил комиссар. «Это не рациональное, а инстинктивное. Масаны — хищники, и вы всегда опасались, что ярко поставит их над вами». «Вы читаете мысли?» «Все боятся и ненавидят Масанов», — ровно ответил Сантьяго, глядясь Демиру в глаза. Он не давил, просто смотрел. Но Люду захотелось прервать разговор. «Часа на два-три. Отдохнуть». «Вы ведь искали Буторина?» «Искал», — не стал отнекиваться Нав. «Я отправился за костюмами ярги». «Алабан не успел спасти Буторина. Его убили и сожгли Масаны», — медленно произнес барон. «Как вы думаете, если бы я сам пошел на Мясницкую, мне удалось бы добраться до Чела? «Возможно». «Возможно». Сдемир откинулся на мягкую спинку кресла и поднял бокал, разглядывая коньяк на просвет. «Возможно». Портал, в который провалился семитонный фургон из южного форта, ввел в цитадель. И когда вцепившийся в дверцу машины барон открыл глаза, он увидел стоящих вокруг навов, спокойных и хладнокровных, ничуть не удивленных тому, что вместе с грузовиком прибыло сопровождение. А возможно, навы удивлялись, но чуть раньше, потому что один из них с кем-то говорил по телефону. Остальные молча смотрели на Люда, и тогда барон сообразил, что никто на свете не знает, где он сейчас находится. Вообще никто. А Сантьяго знает, что он продался Ярги, И если решит, что нужно воспользоваться случаем, то и убьет без усилий и останется безнаказанным. В случае с Демира драться с Навами, даже с одним, не имело никакого смысла. Но молодой барон все равно активировал, вживленные в руки мечи, показав, что просто так не сдастся. Однако, закончивший телефонный разговор Нав вышел вперед, на мгновение выставил перед собой ладони, показал, что не собирается сражаться, и ровным голосом сообщил. «Комиссар темного двора просит вас задержаться для короткого разговора. Он прибудет, как только освободится». «А если я откажусь?» «Вы вольны уйти в любой момент». Подобное предложение следовало принять с достоинством. Сдемир спрятал мечи и поинтересовался. «Где я могу подождать?» и был припровожден в комнату с двумя креслами, баром и подключенным к тигратком компьютером. Чтобы барон был в курсе последних новостей, Сантьяго явился приблизительно через час. Извинился, что так задержался, И начал разговор с ветским замечанием о погоде. «Зачем вы ищете мои дружбы?» — тихо спросил Сдемир. «Затем, что вам пора подумать о великом доме Людь». Спокойно, словно ждал этого вопроса, ответил комиссар. «Я думаю. Вы ведь понимаете, что не сможете править им. Ответить можно было по-разному. Но Сдемир оценил уровень искренности их разговора и решил его поддержать. Смогу но только из-за спины. «Это не ваш стиль», — улыбнулся Нав. «Вам нужен трон. Но мы оба знаем, что в реалиях Зеленого дома трон вам не светит, поскольку вы не маг. Вы сядете на трон только в том случае, если ведьмы ослабнут настолько, что вынуждены признают вашу власть. Но в этом случае вас съем я». «Ерунда!» — попытался отмахнуться Демир, Но не мог не сказать себе, что проклятый комиссар снова оказался прав. А комиссар, в свою очередь, продолжил, как ни в чем не бывало. Вы видите, что происходит с Демир. Но не хотите признавать, что дом катится под откос. Ваши нынешние ведьмы слабее предшественниц. Они еще опасны, но игра ведь не закончилась, и мы с чудами будем вышибать одно за другой. А на смену придут еще более слабые колдуни, и все это в интересах Ярги потому что наступит день, когда чуды и люди ослабеют настолько, что их можно будет брать голыми руками. В этот день Ярго придет в цитадель, и нафь его примет. «Примет?» — дернулся Сдемир. «Обязательно примет», — подтвердил Сантьяго. «Ведь Ярго предложит то, что угодно тьме». Пауза. «Для меня и князя возвращение Ярги означает смерть». Мы единственные, кого он не хочет видеть, и поэтому мне нужна ваша дружба с чтобы нанести яркий смертельный удар сейчас, пока я еще могу положиться на свою нафь. И снова тьма. Привычная тьма кабинета князя Темного двора на этот раз казалась настороженной, будто знала, о чем пойдет разговор. А может, знала? И потому немного злилась. Недовольная тем, что комиссар осмеливается так говорить с повелителем Нави. Вы обманули Анну. Негромко, но очень, очень холодно произнес Сантьяго, присаживаясь на краешек стола. И меня вместе с ней. Я избавил тебя от ненужного решения, проклокотал князь из-под низко надвинутого капюшона. Вы во мне сомневались? Я тебе помог. «Мне доводилось принимать подобное решение», — напомнил Сантьяго. «Ты подпустил метаморфа слишком близко». «Я никого не подпускаю слишком близко», — резанул комиссар. «Они умирают». Он даже привстал со стола, но тут же вернулся. Так быстро, что даже тьма не успела среагировать. И заколыхалась, мрачная, сообразив, что не смогла бы остановить Сантьягу. Просто... Он не захотел ничего делать. «Это я никого не подпускаю близко», — прозвучало из-под капюшона. «А в тебе слишком много эмоций. Столько, сколько нужно. Я знаю, сколько». Князь выдержал паузу. «Ведь когда-то все они были моими. С тех пор многое изменилось. Тебе кажется. Я знаю, что такое ответственность перед Великим Домом и смог бы принять правильное решение». «Тебе нужно их тепло, даже такое скоротечное, какое они могут дать». «Сусанна умерла?» «Да», — кивнул Сантьего, неудивленный неожиданным вопросом. «И тебе снова нужно тепло?» «Не от Анны». Метаморф ты стал воспринимать другом». «Прав. Во всем прав», — Сантьяго вздохнул и отвернулся. «Поэтому я избавил тебя от этого решения», — закончил князь. Благодарить комиссар не стал. Помолчал, вперевшись в тьму. Затем достал из кармана пиджака пробирку с темной кровью и показал повелителю. «Кровь Буторина?» «Да». Трейми знает?» «Нет». «Хорошо», — князь помолчал. «То есть этот меч ты у Ярги выбил». Что дальше? Будем сражаться, — ответил Сантьяго, возвращая пробирку в карман. Ничего другого нам не остается.